коловерть. На закате солнца вернулся из станицы Игнат. Хворостиными воротами поломала стороверхий сугроб, лошадь заиневшую вёл во двор и, не отпрягая, взбежал на крыльцо. Слышно было, как в сенцах скрипели обмёрзшие половицы, и по валенкам торопливо шуршал веник, обметая снег. Похомочь, тесавший на печке топорище, смёл с колен стружки, сказал младшему сыну Григорию: "Вступай, кобёлёнку, отпри, сен я наметал в конюшне". Дверь широко распахнув, влез Игнат, поздоровался и долго развязывал окоченевшими пальцами башлык. Морщись, сорвал с усов сосульки тающие и улыбнулся, радость не скрывая. Слухом пользовался. «Красные гвардейцы на округ идут». Пахомыч ноги свесил, с печки спросил, с любопытством сдержанным. «Войной идут, а летак?» «Разно утарют, а только беспокойствие в станице. Там ошится народ, в правлении миру, видимо-невидимо. А, -а, -а. а не слыхал молвишки в счет земли? А хотели, что большевики землю помещичью под гребло берут. Так, крякнул Пахомыч, и соскочил с печки по молодому. Старуха у загнетки загремела ложками. Щи в чашку наливая, сказала: "Кличьте вечерить, решатку". На дворе смеркалось. Снежок перепадал, и синевою хмурилась ночь. Пахомыч ложку отложил,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 Только разъезжаться трудновато, сбой дороги снегу, лбы же пояса. Григорий вышел за ворота проводить. Кокомыч натянул рукавицы и угнездился в передке. На корову поглядывает Гриша. Вы именно ли лана, что не видно тельца. Ладно, батя, трой. Полозья саней с хрустом кромсают оттаивший покрышку снега. Ложами волосиными похомочь шевелит, залу просыпанную на улице объезжает. Попадается оголённая земля, подрезали и пнут. Спина напряжив, угинаясь, тянет лошади. Хоть и снасть справна и кони сыты, а похомочь нет-нет, да и слезет с огней кряхтя. Больно уж вашка нагрузили мешков. На огор выбрался дал вздохнуть припотевшим лошадям и тронул рысьцой шаговитой где приглянулось от тепель сживало снег дорогу дурашливой зухабела теплый напровисне тает полдень лес начал огибать похомочи на встречу тройка стелится а снег возле леса намело горы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 Бориса Александровича. У полковника землю он арендовал восемь лет подряд. Тройка ближе. Кубенцы промеж себя разговорчики в полголоса ведут. Видно, как с престижных пена шмотями брызжет, и тяжело-тяжело колышется коренник. Привстал кучер, но том машет. — Сворачивай, ворона седая! Что дорогу-то перенял? поравнялся и лошадей осадил. Похомочь в полах полушубка путаясь, с головой непокрытой к Санкам подбежал, поклон отвалил низенький. Из саней, медвежьим мехом обитых, учатся не мигая глаза стоячие. Губы, рубчатые, выскобленные от осени, кривятся. — Ты почему хам дорогу не уступаешь? — Большевистскую свободу почуял? — Хам на праве? — Ваше высокоблагородие! Христа ради, объезжайте вы меня! Вы по урожням, а у меня вага! Я, ежели свильну с дороги, так и не выберусь! — Из-за тебя я буду лошадей кровных в снегу душить? — Ах ты сволочь! Я тебя научу уважать офицерские погоны и уступать дорогу! Ковер с ног стряхнул. и перчатку лайковую кинул на сиденье. Ахтём, дай сюда кнут. Прыгнул полковник Чернаяров с саней и размахнувшись, хлестнул кнутом по хомчу. Промеж глаз охнул старик, покачнулся. Лицо ладонями закрыл, а сквозь пальцы кровь. Вот тебе, негодяй. Вот. Бороду по хомчу высидую дёргал, хрипел, брызгая слюной. Я из вас дух, как на гвардейский выколочу. Помни, хам, полковника Чакнаярова. Помни! Над толлой покрышкой снега маячит голубая дуга. Губинцы говорят невнятным шёпотом. Сбоч дороги, поstromке обрывая, бьются лошади по хомыча. Сани, опрокинутые, с дышлом поломанным, лежат покорно и беспомощно. он тройку глазами не мигающими провожает будет провожать до тех пор, пока не скрыется в балки за док соней выгнутых шеей лебединой век не забыть похомучу толковника Чернаярова Бориса Александровича с фёдрами от креницы идёт похомучего старуха вербах Стдливо голубых беснуются грачи. За дворами на бугре промеж крыльев красношапого ветряка на ночь мостится солнце. В канавах вода кряхтит на тужесто, плети раскачивает. А небо как вянущий вишневый цвет. К двору подошло у ворот подвода. Лошади почтовые с хвостами куцы подкрученными. И у ног их захлюстенных и зябких куры парной помёт гребут из тарантаса полуофицерской шинели подбирая высокий узенький папахи каракулевый слес погрузился к старухе лицом иззябшим мишенька сыночек нежданный карамысла с вёдрами кинула шею охватила губами иссохшими губы не достанет на груди бьётся И ясные пуговицы и серое сукно целует. От материной кофтёнки рваной навозом коровым воняет. Он отодвинулся слегка, улыбнулся, как варом в лицо матери плеснул. Неудобно на улице, мамаша. Вы укажите, куда лошадей поставить и чемодан мы снесите в комнату. Заезжай во двор, слышишь, кучер? Горунжий, погоны новенькие, пробрит редок не густых волос. Свой, хоть от плоти. Остесняется похомычь, как чужого. Надолго приехал сынок. Сидит Михаил у окна, пальцами бледными, не рабочими по столу постукивает. Я к Менжерун из Новочеркасска со специальным поручением от войсквого атамана. Пробуду, очевидно, мамаша. Вот видите, молоко со стало что за неприятность. Пробуду здесь месяца 2. Игнат с база пришёл, следя грязными сапогами. Ну, здорово, братуха. С прибытием. Здравствуй. Руку протянул Игнат, хотел обнять. ну как-то разменинулись и пальцы сошлись в холодном и неприязненном пожатии Улыбаясь, натянуто сказал Игнат: "Ты братушке шапогоны носишь? А у нас давно их к чёрту посимали". Бровь нахмурил Михаил. "Я ещё казачьей чести не продал". Помолчали. Нудно. Как живёте? спросил Михаил, нагибаясь снять сапоги, похоломыч славке метнул в окс сыну. Да я сам умишь. Ты руки выможешь. На колене стал похоломыч, сапог осторожно стягивая, ответил: Живём, хлеб жём. Наша живуха известная, что у вас в горде новостишек. А вот организуем казаков отражать красноармейцев. спросил Игнат, глаза в земляной пол воткнувши: "А через какую надобность их отражать?" Улыбнулся Михаил Криво: "Ты не знаешь? Большевики казачество насмешают, и кому ну хотят сделать, чтобы всё было мерзкое, и земля, и бабы. По баске бабе рассказываешь?" Бльшевики нашу линию ведут. Какую? Вашу линию. Землю у панов отымают и народу дают. Вот она куда кривится. Линия эта. А Ты что же, Зинат? За большевиков стоишь? А ты за кого? Промолчал Михаил, сидел окно заплаканному повернувшись и улыбаясь чертивности кля бледные узоры за буераком за верхушками молодых дубков ураган могильный над гетманским шляхом раскарячился на кургане обглоданная столетиями надтреватая каменная баба а через голову её прозеленью оброшию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 Щёлкнул на муругих быков кнотом и начал чернозём плугом лохматить. Давит напорочник Гришка, чуть не в колено землю выворачивает, а похомочь по борозде глинцевитой ковыляет, к нотом помахивает, да на сына любуется. Даром что парню 19 года в работе, любого казака за пояс заткнёт. Загны на 3 прошли. я остановились. Солнце всходит. С кургана баба каменная в землю врошая смотрит на пахари глазами незрячими. А сама алеет от солнечных лучей, будто полоим им спаленатае. По шляху ветер пыльцу мучнистую затесал, стал бум колыхающимся. Пригляделся Гришка, конный скачет.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 и по дулам рубахи холщовой, вытирая нос, сказал, веско и медленно. Раньше была ихняя. А теперь, сынок, нашевская, народная. Белея крикнул Михаил. — Батя! Знаю я, чье это дело! Гришка с Игнатом до худого тебя доведут! Ты ответишь за захват чужой собственности! Пахомыч голову угнул. Наровисто. Наша теперь земля. Нету таких законов, чтобы иметь больше 1000 десятин. Шабаш равноправенства. Ты не имеешь права пахать чужую землю и ему права не дадены степь владать. Мы на шалончиках сеем, а он позанял чернозём. И земля 3 года холостеет. Таковски есть права. Брось пахать, отец, иначе я прикажу атаману Арестовать тебя? Хомович повернулся, круто закричал, багровея и судорожно дёргая головой. Нас свои кровные выучил, воспитал. Подлец ты, сучий сын! Аж зубами скрипнул позеленевший Михаил. Я тебя, старый, шагнул к отцу, кулаки сжимая. Но видал, как Гришка, ухватив железную занозу, бежит через пахоту прыжками. И голову вбирая в плечи, не оглядываясь, пошёл на хутор. У пахомоча хата саманная. Чистокол вокруг полесадника рёбрами лошадиного скелета торчит. С поля приехал Григорий с отцом. Игнат баз заплётал хворостом, подошёл. От рук его похуч несло пряным запахом листьев лежалых. Назо Григорий в правление требует. На майдане сход хуторной. Зачем? Мобилизация, говорят. на вордеецы заняли хутор Калинов. Загумённым прияслом меркло дотлевала вечерняя заря. На гумне, в ворохе рыжей половы, остался позабытый солнечный луч. Ветер с восхода воرخнул по лову и луч погас. Гришка коня почистил, зерно озадал, На крыльце кособоком вдовый Игнат с сынишкой шестилетним своим возился. Глянул мимоходом Гришка в глаза братнины, от смеха сузившийся. Шепнул. — Ночью надо уезжать в Калинов, а то тут замобилизуют. Матери, выгонявшей из сенцев телка, сказал. — Белье достай нам, сыгнатый мамань, сухарей всыпь. — Куда вас лихоман понесет? На кудыки на поле. Да поздней ночью на хуторском майдане гремел гул голосов. Пахомыч пришёл оттуда затемно. У дверей амбара, где спал Гришка, остановился. Постоял и присел на каменный порожек, обессиленно. Да уж на той нудной наливалось тело. Сердце трепыхалось скупыми ударами, а в ушах пляскался колкий и тягучий звон. Сидел, поглядывая в блёклое отражение месяца, торчавшей в лужице примёршей. И больно чувствовал, что налаженная, обычная жизнь уходит не оглянувшись. И едва ли вернётся.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 Внутри шагнул, нащупал шубавчина. Риш, спишь, что ли? Нет. Старик на край шубы присел. Усыхал Гришка, как руки отсовы, дрожью выплясывает мелкой и безустальной. Сказал похомочь глухо. Поеду я с вами служить. В большие веки.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 землю кормилицу это моё вот. Разноголоса прогорланили первые петухи. Над Доном, за изломистым чистоколом леса, заря запылала. Не смело и осторожно поползли тающие тени. Вывел похомы четырёх лошадей, напоил. Потники заботлю в разгладил. Ах, лал. Вместе со старухой Похомыча всхлипнули гумённые воротся. Лошадиные копыта сочно зацокали по солончаку. Надо летником ехать, батя, а то на шлеху могут перевстреть. Полголоса сказал Игнат. Небо поблёкло, росой медвяной и знобкой вспотела трава. из задона, с песков, лимонных, сыпучих утро шагало. На защитном кителе полковника Чернаярова звёздочки чернильным карандашом скробненько вкраплены. Щеки месистые в синих жилках, в стены паутинистые хуторского майдана, баритон дворянский картавый тычится. вальсерзовата пухлой и халёны жестикулирует сдержанно и вполне прилично. А кругом потной круговиной сгрудились, жарко дышат махорочным перегаром и хлебом пшеничным закисшим. Попахи красноверхие, бороды цветастые. Артиры спахнутые ловят жадно, а баритон, картавящий гаденький из губ турной болезнью обглоданных. Дорогие станишники, вы истлоги были опорой царя, батюшки и родины. Теперь в эту великую смутную годину на вас смотрит вся Россия. Спасайте её, поруганную большевиками. Спасайте своё имущество, своих жён и дочерей.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 казаков нашего хутора камского Петра Похомыча и сынов его Игнатия и Григория Крамсковых как перешедших на сторону врагов тихого Дона лишить казачьего звания а также всех земельных паёв и наделов по поимке предать военно-полевому суду вёршинского юрта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 летюганом. И харкая, и давясь чёрными шмотями крови, засипел командиру отряда на ухо. — Не пробьёмся к Дону, моём пропасть. Посекут нас казаки, мешанину сработают. Скликай в атаку идти. Командир, бывший машинист чугунолитейного завода, такой же медлительный, как первые взмахи маховика, голову бритой приподнял, трубки из орта не вынимая. По коням. Отъехал комиссар с ожени 3, спросил, оборачиваясь: "Как думаешь, ликвидируют нас?" И поскакал, не дожидаясь ответа. Из-под лошадиных копыт в пыль схватывали мычнистую пыльцу, шепели буравя сена.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 над треснутый гудок паровоза. С платформы в степь к скирду к куче людей, затомашившихся, повернулось курносое раззявленное жерло, плюнуло, и, лязгая звеньями, снова тронулся бронепоезд Корнилов номер восемь. А плевок угодил правее скирда. Со скрежетом вывернул вязанку дегтярного дыма, Испутанные арбузные плети от прошлогоднего урожая. И долго ещё под тяжестью непомерной плакали ржавые рельсы, шпалы creхтели, позвянивая. А возле скирда в степи похоломичего кобылица, жребаная, с ногами штрапными и перебитыми, долго пыталась встать. С хрипом голову вскидывала,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 Взглянул ему глянул старик равнодушно. Пулемётный треск, будто холстинное полотнище в клочья шмотуют. На патронных ящиках лежал похомочь. Слюнул горько, приторно сплёвывал. А над землёй, разомлевшей от дождей весенних, от солнца, от ветров степных, пахнущих чебаркой и полынью. маревом дымчатым строистом плыл сладкий запах земляной ржавчины щекотный душок трав прошлогодних на корню подопревших подрагивала выщербленная голубая каёмка колеса над горизонтом и сверху сквозь золотистое полотнище пыли разосланный над степью жаворонок вторил пулемётам бесерной дробью. Григорий за патронами подскокал. Не горюй, батя, как было дело наживное. Губы Гришкины бурые потрепались от жары, веки от ночной бессонницы набухли. Вобнимку взял два ящика и взвихрился, одный влыбающийся. К вечеру подошли к дону. Из лощины до сумерек садила батарея. С бугра маячили казачьи разъезды. Ночью жёлтый настырный глаз прожектора шнырял по зарослям Тёрна, нащупывал коновзязи, палатки, людей, минуту цепко излапывал их, поливая светом мертвенным. И газ. С рассветом с бугра густо цепь за цепью, как волны. Из Тёрна вихрастово Стрельба пачками с прицелом, с выдержкой. В полдень командир отряда на подошву сапога из латаного выбил трубку. Взглядом равнодушно тяжелым обвел всех. Неустойка выходит, товарищи. Плывите через реку. В десяти верстах хутор Громов закончил устало. Там наши. Коня рассёдлывая крикнул Гришка отцу. — Чего ж ты? — Глупство, — строго сказал Пахомыч. А у самого челюсть нижняя запрыгала. — Лыви, Гриша. Коня разнуждай. А я того. Стар уже. — Прощай, батя. — С Богом, сынок. — Ну? — Ну? Иди лысый, да ну же чёрт, спожался. По пояс по грудь. А вот уж одна голова Гришкина с бровями насупленными, да старушки уши коня над сизой водой. Загнал похомыча бо ему сплющенным пальцем на мушку ловил перебегавшие фигурки людей. Потом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 Я, мамаша как офицер и верный сын Тихова Дона, не должен ни с какими родственными связями считаться. Хоть отец, хоть брат родной, всё равно передам суду. Сыночек, Мишенька. А я-то как же всех вас одной грудью кормила? Всех одинаково жалко, без всяких жалостей. Глазами повёл строго на сынишку Игнатова. Этого щенка возьмите от стола. А то я ему комнячему выродку голову отверну. И ж смотрит, каким волчанком вырастет, гадёныш тоже большевиком будет, как отец. На огороде возле дона полу водой и набухающими почками тополей пахнет. Волны гребеньчтые укачивают диких козарок, плетней огорода, лижут, обсасывают. Сажала картофель похомчива старуха. Двигалось промешлынок на тужесто. Нагнётся и кровь полыхнёт в голову, закружит её тошно. Постоит и сядет. Молча глядит на чёрные жилы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 Наотмели, ногами к земле, слушать дохлой лосницы от воды. Найский живот лопнул. А ветерком вонь падальную наносит. Подошла. Шею лошадиную мёртвые руки человека обняли неотрывно. На левый повод уздечки замотан накрепко. Назад голова запрокинута. И волосы на глаза свисли. Глядела и моргая, как губы рыбой изъеденные смеялись, ощеряя мертвый оскал зубов. И упала. Космами седыми мотая, на четвереньках в воду сползла, голову чёрную охватило, мычала. Риша, сынок. Выписка из приказа номер 186. За самоотверженную и неустанную работу по искоренению большевизма в пределах Верхнедонского округа Сотник Крамсков Михаил производится в Подъе Саулы и назначается комендантом при Энском военно-полевом суде. Командующий Северным фронтом генерал-майор Иванов. Адитант Подпись неразборчива. Дорога обугленная конвоем верхами и их двое подуш в ранах гнойных в одном белье покоробленном от кроя по хуторам, по улицам, униженным людьми, под перекрестными побоями на другие сутки вечером хутор родной Дон и синеющая грядуха меловых гор, словно скученный отар овец. Нагнулся Пахомыч и клок зеленой пшеницы выдернул. Губами задвигал трудно. Угадываешь, Янат, наша земля. С Гришей пахали. Сзади свист плети витой. Без разоворов! Молча голову угнув по хутору. Ноги свинцовьют мимо чистокола, мимо хаты с Аманной. Глянул Пахомыч на двор, ощетинившийся бурьяном махровитым. И грудь потер. Там, где колом больным и неловким, растопырилось сердце. Батя. Он мать на умне. А. Не видит. Сзади молчии с волочуга. Площадь, порошея пышwidehatками кучерявыми. Правление. Сходка у крыльца. Здорово, похомочь. Не как землю твою выходить ходил. Он от твои валуш на кладбище сажень. Наука будет старому кабелю. Палец с ногтем выпуклым как броня черепахи похомочь поднял, выдовил судорожно, переведя дух: "О, раз такую вашу путь погибнем мы. Пусть и добро прахом пойдёт, а вам памятку вложат. Не ваша правда. Богом Подошёл к похомочу сосед Анисим Макеев. Развернулся и молчком зубы о щериф из рыжей бороды ударил по хомочу в голову. "Бей их!" крик сзади. С звериным сопением сомкнулась немая человеческая волна, по пахами красноверхими перекипала, взгрудилась в бешеной возне, под дробный топот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 Хотелось бы ваше ещающее слово услышать, подясалу. Разумеется, мы обязаны их истрелять, но как никак это ваши отец и брат. Может быть вы возьмёте на себя тыгут ходатайствовать за них, пид высковым наказанным атаманом. Я вашему высокоблагородию верой и правдой служил и буду служить. серю. И все великому войску датскому. С жестом трагическим. «У вас под Йесаул, благородная душа и мужественная секта. Дайте вас по узскому обычаю, уз целую за вашу самоотверженность в деле служения престолу и одному народу. Тройкратный чмок. Пауза. Э, как вы полагаете, дорогой Подъясоул, не вызовем ли мы остеялым возмущение среди беднейших слоёв казачества? Долго молчал Подъясоул. Тамсков Михаил. Потом, головы не поднимая, сказал глухо: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 Руками окаменевшими к проволоке тоскливо пристела. Моргает веками кровиными. Рот кривит. А слёз нет. Всё выплакала. Хомыч тяжело ворочает разбитым языком. "Шеницу. Няхай лукич скосит. Заплатишь ему." Надашь те ложку летошницу. Дубами поживал. Сухо закашлялся. А нас же не горюй, старуха. Пожили. Все там будем. После понехитко отсловил. Поминать будешь. Не пиши Красных вордейца Петра. Э, прямо воинов, убиенных, Петра и Аната. Григория, а то поп не примет. Ну, затем прощай, старуха. Живи, внука береги. Прости, коль обидел когда. Сынишку Игнат на руки взял, Песовой, как будто не видит, — отвернулся. Пальцами прыгающими из камыша мельницу мастерит сын Игнат. — Папаня, а чего у тебя кровь на голове? — Это я ушибся, сынок. — А на что тебя вон этот дядя ружьем вдарил, как ты из сарая выходил? Ха — Ха-ха, чудак ты какой! Он нарушно вдарил. Шутейно. Молчат. Шёвы былки под ногтями у Игната перезванивают. Надём домой, по-паня. Ты мне мельницу дома сделаешь. Ты с бабуньей иди, сынушка. Губы у Игната жалко дрогнули, покрывились. А я потом приду. Ходит Игнат по двору, будто волк на привязи. Ногу прикладом перебитую волочит, И тельце маленькое, щуплое к груди Жмёт, жмёт, жмёт. — Папанька, на что у тебя глаза мокрые? — Молчит Игнат. Потухли сумерки. Слуга с болот рёмистых Из зарослей ольхи и мочежинника Туман на сады свалился росой, Проседью серебряной. Траву притолок к земле, Захолодевшей и влажной. Из сарая вышли кучкой. Офицер с погонами под Ясаула, В попахе каракулевой, Усокий, узенький, Сказал тихо в полголоса, с огонным перегаром дыша. Далеко не водить за хутор. Хворост. В тишине настороженной шаги гулкие и ляск винтовочных затворов. Ночь свалилась беззвёздная, волчья. Задоном померкла лиловая степь. На бугре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 издари слих вороста два сиповатых винтовочных выстрела и человеческий крик прислушилась настороженно и в ответ короткому стонущему крику завыла волчица хрипло и надрывно